Глава 25 Утром волк незаметно выскользнул из лагеря. Я поднялась намного раньше, чем ожидала, и, влекомая любопытством, подошла к краю широкой площадки, на которой мы разбили лагерь. Упрямый стланник резко уходил вниз, его не удалось вырвать даже водяным духом. На хвое повисла морская капуста, Плавник и мусор, который вынесло море. Внизу еще стекал пенящийся поток, возвращался в залив. Умытая ночным дождем небо, сверкало зеленоватой голубизной, и солнце сияло на нем, согревая, высушивая. Я обернулась на спящий лагерь. Там только в Уильту копошилась в своем мешке. Когда она закопалась в него почти полностью, Я начала медленно спускаться. По пути собирала плавник и приглядывалась, не вынесла ли море чего-то интересного. Дрова относила к костру. Работала медленно, торопиться не было смысла. Все равно нам придется отсиживаться здесь, пока вода не уйдет окончательно. Или хотя бы не будет возможным пройти, а не проплыть. В утреннем свете все казалось мягче, теплее. Редкие клочки травы выглядывали из-под стланика и того, что принесло сюда море. Сколько же раз за тысячелетия жизни море поднималось вот так и уходило, после оставив свое нутро на склонах. Я наклонилась и подняла ракушку неправильной формы. Она была закручена не вправо, как большинство, а влево. «Чертово ухо!» Вспомнила, как называли такие ракушки моряки. «Красивая», — тихо сказала подошедшая сзади в ульту. «Держи». Я протянула ей ракушку. Давным-давно я видела, как люди прикладывали ракушку к уху. Они говорили, что там живет море. Мышь приложила ракушку к своему уху и закрыла глаза. «На самом деле эта кровь бежит по твоему телу. Приложив ракушку, ты слышишь ее эхо. «Кровь и есть море?» Невозмутимо ответила Вувыльту. «Как это? Кровь — вода, море — тоже вода. Мне кажется, это косвенная связь. Тебе пора выкинуть из головы всю ерунду, что придумали люди за последние сотни лет. Ты же видишь, эти сложные слова только маскируют пустоту». «Ты считаешь, что люди все тысячелетия, что вы спали, только и делали, что придумывали ерунду?» «Не совсем». Вувольту провела рукой по воздуху, словно проверяла его плотность. «Люди ушли жить в города, потому что решили, будто там легче». «Но в городе жить и правда легче». «Комфортнее», — согласилась мышь. «Но не легче. Вы ушли далеко от духов». Это неправильно. Я задумалась над словами. Про себя решила, что спрошу у волка, права ли мышь, но уже чувствовала. В словах старой сказки есть правда. Тогда я развернула руки ладонями вверх, подставила солнцу. Когда ладони нагрелись, я поднесла их к лицу и закрыла глаза. Сразу же почувствовала, что сделала все правильно. Под ногами лежали камни, за спиной море, а впереди скалистые уступы сопок. Мягкие губы волка в человеческом обличье. Зубы, что казались такими страшными, но не принесли боли. Жесткие руки. Судорожный вздох и смешок, так явственно прозвучавшие в голове. Я резко открыла глаза и повернулась к зарослям стланика. Резь в глазах стихла, и я увидела желтые глаза. Волк сидел совсем рядом, протяни руку и дотронься до влажного носа. Но вовы его не замечала. Она водила пальцами по изгибам ракушки и напивала себе под нос. Знаешь, сегодня такой чудесный день! сказала я, глядя волку в глаза. Он по собачьи наклонил голову вбок и высунул язык из приоткрытой пасти. «После вчерашнего любой день покажется чудесным», — ответила Вувыльту. Я прыснула на секунду, забыв, что говорю не с волком. «Пойдем ты, Нагрген, на тебя плохо влияет горный воздух», — проворчала Вувыльту и пошла обратно, гордо задрав голову. Волк подмигнул мне, и я поднялась наверх вместе с большой охапкой плавника. Взгляд в спину подталкивал. Уже у самой вершины я не выдержала, обернулась. Черпнула еще пригоршню нежности из звериного взгляда и скрылась. За день мы просушили вещи, заготовили аккуратную связку дров, которые решили взять с собой, и к вечеру уселись возле костра, без особой усталости и в непривычно хорошем настроении. «Хорегалдын, ты когда-нибудь пробовал бананы?» Балагурил Линич. «Ты на Гыргын, будь дорогушей, достань нашему славному охотнику связку бананов!» «Не надо!» — насупился Хорегалдын. «Ты здесь пальму видишь?» — спросила я, наивно похлопав ресницами. «Ты можешь достать пальму?» Глаза великого колдуна расширились. «Могу», — кивнула я с важным видом. «Ты с ума сошла, Тына?» — ткнула меня в бок в увыльту. «Не поддавайся ты на его шуточки. «Не уверена, что вы вообще знаете, что такое пальма», — кмыкнула я. «Что, не можешь, да?» — продолжал поддразнивать колдун. «Очень даже могу». Я подняла блюдо. «Она же не влезет на блюдо!» — ворчала Вувыльту. Я повернулась спиной к спутникам, а когда вернулась, то на блюде лежала маленькая пальма, сантиметров пятнадцать в длину. «Но она же не настоящая!» — расстроился Линич. «А ты и не просил настоящую?» — пожала плечами я. «А бананы?» «Не нужны мне твои бананы, колдун!» — нахмурился охотник. Я положила на землю блюдо, на котором лежала большая связка ярко-желтого цвета. «Угощайся!» Я протянула фрукт хореглдыну и показала, как его чистить. Над поляной повисла тишина. Охотник сразу после первого взял еще два. Вовы льту от него не отставала, А я, взяв один, незаметно положила его за своей спиной. «Знала!» Волк не удержится и тоже захочет попробовать. Слабость потихоньку отступала. Мне, конечно, было тревожно вот так использовать древнее волшебство. Но волк был прав. Завтра нас может не стать. Так чего бояться? Бананы, конечно, вкусные, но я бы на твоем месте, тынагыргын, вела себя благоразумнее и не поддавалась на провокации этого с позволения сказать колдуна. Ворчала Вувыльту. «Кто сказал, что мне не хотелось бананов?» Приподняла я брови. «Я просто хотела угостить на вкусняшками», притворно оскорбился Ленич. Мы засмеялись, и я почувствовала, как сердце сжалось от тоски всего на мгновение. Эти люди стали для меня друзьями, надежными, как сопки. Но надолго ли это? Однажды путешествие закончится. Мы либо узнаем, как усыпить Кутха, либо погибнем в хаосе, либо исчезнем из мира. Волк говорит, я тоже исчезну. А как же родители? Но ведь если Кутх снова уснет, то уснут и сказки. Меня обдало морозным порывом ветра. И волк. Я обернулась. Банана за спиной уже не было, но волк сидел рядом. Прятался за ближайшим кустом стланика. Он смотрел на меня спокойными желтыми глазами, но в них я успела увидеть проскользнувшую тень сожаления. Ты знаешь? спросила я одними губами. Волк кивнул. Не в силах смотреть на него дольше, я отвернулась. Постепенно сгущалась ночь, а вместе с ней надвигалась зловещая тень. Сначала я не поняла, что именно чувствую, но позже различила тонкую вибрацию, идущую по земле. Будто кто-то включил басы на полную мощность. Что это? Я вскочила, затолкала блюдо в сумку к бубну и надела ее на плечи. Хорегалдын натянул тетиву и теперь стоял хмуро, глядя на дальний от моря склон сопки. Вувельту превратилась в мышь и исчезла. Линич встал возле костра, Волк подошел ко мне вплотную, ткнулся мордой в спину. Я повернулась к нему и машинально положила руку на холку. Он стоял со мной, пока все повернулись к нам спиной. Никто не увидел зверя. Он исчез спустя несколько секунд. Сопка продолжала тонко вибрировать, но теперь присоединился звук, больше всего похожий на очень громкий топот я встретилась глазами с волком, который снова притаился в зарослях. Со склона к нам двигалось что-то, чему я не могла придумать название. Над вершиной появилась гигантская голова со злыми глазами. «Кто это?» — беззвучно спросила я. Голос исчез. Стрела Хорегалдына мелькнула в последних лучах солнца, Но великанша лишь отмахнулась от нее со злой усмешкой. «Бежим!» — выдал гениальную в своей простоте мысли Линич. Меня уговаривать не пришлось. Я развернулась и побежала по хребту сопки в обратном направлении. Идея была прекрасной, но с одним маленьким изъяном. Бежать в темноте, хоть тени не сгустившейся, было сложно. Камни то и дело грозили покалечить ноги. Стланник цеплялся за одежду. Бег замедлился сам собой. Я обернулась к спутникам, но увидела лишь злые глаза великанши, которые будто светились в лучах закатного солнца. Когда ее рука потянулась ко мне, я успела лишь повернуться в поисках волка. Огромные пальцы сдавили. Я успела испугаться, что сейчас она переломает все кости и упала во тьму. Тьма встретила меня локтем, врезавшимся в ребра. «Ай!» — охнула я. «Прости!» — ответила тьма голосом хора Галдына. «Между прочим, вы оба на мне лежите!» — послышался сдавленный голос Линича. Но не успели мы разобраться, где кто, как мир качнулся. И снова все перемешалось. Я больно ударилась головой об сумку с блюдом и запоздала обрадовалась тому, что она была со мной. «Помоги!» — шептала я про себя. Мир продолжал трястись, но теперь он как будто подпрыгивал. «Мы что, в мешке?» — озвучила я безумную догадку. «Именно, дорогуша!» — ответил Линич. «Великанша несет нас домой», — пояснил Хурагалдын. «Но это же совсем другая сказка», — удивилась я. «А ты не заметила, что сказки не всегда идут так, как написаны?» — ехидно спросил колдун. «Ну да, если бы в моей был ты, то женщина уговорила бы волка сожрать тебя». «Я великий колдун», — напомнил Ленич. «Болтун ты», — буркнула я. «А где Вувальту?» — спросил Хорегалдын. «Надеюсь, она спряталась», — ответила я. С замиранием сердца я прислушивалась к происходящему снаружи, но кроме шагов великанши ничего не слышала. «Есть идеи?» — без надежды спросила я. «Подождем, когда она нас выпустит», — ответил Линич. «А если не выпустит?» «Ну, ей же надо будет костер развести, и нож приготовить», — проговорил Хорай Галдын удивительно спокойным голосом. «И что мы ей сделаем?» Я честно попыталась скрыть скепсис в голосе. «Не знаю, по месту сориентируемся», — ответил колдун. Замолчали. Тряска несколько раз меняла интенсивность и направление. В мешке становилось душно. Потом снова подбросила, и мы опять повалились друг на друга. Теперь я оказалась вжата лицом в стенку мешка. Потянула свежим воздухом. Я удивилась. Подумала, что брежу, но чуть позже поняла. В мешке есть дырка. Крохотная, размером с монетку. Но все же... Я нащупала ее пальцем и попыталась расширить. Кожа, из которой был сшит мешок, не поддавалась. Тогда я прислонила к ней лицо и снова вдохнула свежего воздуха. Стало легче. «Тут есть дырка», — прошептала я. «Не пролезть, воволь бы сюда», — протянул Линич. «И что бы она сделала?» «Не знаю». Великанша остановилась. Я внутренне приготовилась. Не зря. Мешок снова тряхануло, а затем он как будто поехал куда-то вверх. Ощущения были похожи на езду в скоростном лифте. Когда мешок замер, мы услышали шаги великанши. «Она уходит?» — удивилась я. «Пошла костер готовить. Мы должны быть неподалеку от ее дома», — оживился колдун. Я достала нож... И на ощупь аккуратно расширила дырку. Мы прильнули к ней втроем, и в рассветных сумерках увидели, что висим на дереве так высоко над землей, что спуститься без помощи не смогли бы. И что теперь? Не знаю. О, лисичка! Закричал Ленич. Я присмотрелась и увидела рыжую красавицу. Она остановилась, заозиралась потом увидела нас и присела. Салокечан удивился Голдын. Лиса вскочила, бросилась сначала в сторону, уткнулась в каменный склон, развернулась и скрылась в зарослях стланика. «Отлично, она нам не поможет». «Не мог промолчать?» — расстроился колдун. «От нее помощи не дождешься. Она скорее великанше нас отдала бы, чем помогла». Ворчливо ответил охотник. «Постойте! Волк!» – закричала я. Желтые глаза нашли меня моментально. Я задохнулась от радости, высунулась в дыру чуть ли не по грудь, но четыре руки подхватили, не дали упасть. «Осторожнее! Еще один помощник, от которого добра можно не ждать!» Линич протяжно вздохнул. «Он поможет!» «Ты смеешься! Ему нужно только блюдо!» «Неправда!» — разозлилась я. «Он не такой уж и плохой!» «Так значит, ты в курсе, что он в лагерь каждую ночь приходит?» Удивился охотник. «А ты откуда знаешь?» В свою очередь удивилась я. «Так следы же!» — пожал плечами Хорой Гулдын. Тем временем волк подошел к дереву, обернулся человеком и что-то прошептал, прислонив лицо прямо к коре. Дерево качнулось, заскрипело и натужно склонилось практически к самой земле. Прежде чем выпрыгнуть, я на мгновение задумалась. А если колдун прав? Но заглянув в желтые глаза, отмела эти мысли. Прыгнула точно в руки к волку и на несколько секунд осталась между небом и землей. Всецело во власти волка, которого боялись сотни поколений моей семьи. По щекам разлилась краснота. Волк поставил меня на землю, помог выбраться друзьям, после чего подошел к дереву и снова что-то шепнул ему. Дерево выпрямилось. «Невероятно!» — восхитилась я. «Увидишь кое-что еще интереснее», — пообещал волк и сжал мою ладонь в своей широкой и жесткой. «Нам надо уходить», — обратился он к мужчинам. Если кто-то и хотел поспорить против его компании, то делать этого благоразумно не стал. Волк повел нас по едва заметной тропе между камнями и стланником. «Волчьи тропы», — хмыкнула я. «Так нас сложнее преследовать», — улыбнулся он. А я вспомнила слова песни, что так понравилось мне когда-то. Последние листья, последняя осень, последняя кровь. Последний бегущий, и серая шерсть попадает в прицел. Вороны взметнутся, и в приступе боли почудятся вновь. Как был ты волчонком, который кусаться еще не умел. Взглянула на волка еще одним взглядом, другим, таким, каким еще не смотрела. Ведь в песне дальше пелось так. И взвыть бы за что, но ты не знаешь, что к хищникам жалости нет. Ни в дебрях лесных, ни в бетонных коробках больших городов, но только одно тебя сможет заставить забыть этот цвет. Пока тебя ищут, волчата уходят тропою волков. Примечание. Кошка Саша. Стая. К хищникам жалости нет прошептала я. «Нет», — подтвердил Волк. «Как ты живешь с этим?» Волк только засмеялся в ответ. «К шаманам жалости тоже нет», — уже серьезно проговорил он. «А у шаманов?» «А это уже вопрос к тебе», — ответил он. Мы петляли между скалами, спускались в распадки, резко сворачивали но безоговорочно шли вслед за волком. «Как ты нашел нас?» — спросил Хурегалдын. «Это было нетрудно», — подмигнул мне волк. «Ты видел Вовельту?» «Конечно, она ждет вас в лагере». Волк обернулся, несколько секунд прислушивался, после чего ускорил шаг. «Вам повезло. Вы все до сих пор живы и даже не лишились скарба». «Спасибо». Я чуть сильнее сжала пальцы в его ладони. Сочтемся. весело улыбнулся волк. «Быстрее, она заметила пропажу». Мы побежали. Дорога пошла под уклон, бежать стало легче. Волк помогал мне, а я удивлялась ловкости мужчин. Мои силы закончились уже давно, и если бы не волк, я бы упала и не смогла подняться. «Немного осталось. Сейчас к спустимся и будем на вашу сопку подниматься», — подбодрил меня волк. «Хорошо, что море успело уйти за ночь». «Плохо, что день потеряли», — проворчала я. «Сейчас вещи заберем, и надо будет перейти в другое место», — добавил пессимизма волк. «Мой рахпак к ночи вернется». «Уверен?» Из унылой вредности спросила я. «Это естественно», — ответила вместо волка Хорегл Дым. «И костер ночью лучше не жечь». Мы спустились к ручью, прошли вдоль него к востоку и стали подниматься по пологому склону. Мышка уже подпрыгивала на вершине от нетерпения. Глядя на нее, я поняла, что упавшее было настроение вернулось. Я переживала за мышь. Она сразу сообразила, что это мой рахпак. Сказал волк. Позвала меня. А ты разве сам не видел, что происходит? Удивилась я. Видел, но мышь об этом не знала. Волк помахал его в свободной рукой, и так моему удивлению радостно помахала ему в ответ. Я думала, вы враги? Нет. Засмеялся волк. «Мы не друзья, но и врагами никогда не были». Я помахала мышке рукой и почувствовала себя практически самым счастливым человеком на свете. Вульту, как оказалось, уже свернула лагерь и сложила вещи в одну кучу. После короткого отдыха мы спустились с другого склона и пошли вдоль ручья, из вечного жильца промежутков между сопок. «Ты знаешь, куда идти?» — спросила я волка, который уверенно вел нас вперед. «Знаю». «Откуда?» «Ты только встала на путь шамана, Тенагаргын, но уже видишь глубже, чем многие. Неужели не чувствуешь его энергию?» Я нахмурилась, попробовала почувствовать хоть что-то, кроме усталости, но не смогла. «Мне нужно время». «Именно времени у нас и нет», — грустно усмехнулся волк. «Ночью попробую», — упрямо возразила я. Волк погладил мою ладонь пальцем. Я не отняла руки, только в который раз удивилась тому, как быстро и странно изменились наши отношения. И все-таки на задворках сознания мелькала мысль. «А если он просто усыпляет бдительность, чтобы забрать блюдо?» Но ведь мог же сделать это давно. Тут же возражала самой себе. А если ему нужно не только блюдо, но и что-то от меня? Или просто я?» Улыбнулась я своим мыслям. На сердце стало тепло-тепло.